Колину куртку, так шедшую к ее серым глазам. Будем сегодня брать яд Степан, сказала Анна Ивановна, перехватив его взгляд. Хорошо, кивнул бригадир, отводя глаза. Я еще думаю, может, Зину опять поставить лаборанткой? Не успеваем готовить сухой яд. Поговорить с ней, уклончиво ответил Азаров. Поговорю. Надо готовый яд отправить в Таллин. Можно, согласился Азаров. Напишите Мацу Эдуардовичу, что вы сразу же перечислили деньги в институт. Это утешит замдиректора института лучше, чем любые отчеты и отписки. «Не говори, ох уж эти отписки!» — вздохнула Анна Ивановна. «Пойду посмотрю, сколько у нас яда накопилось». Анна Ивановна накинула плащ, Степан отдал ей ключи. Ребята сгрудились под брезентовым навесом, где Зина готовила завтрак и грелись у огня. «Дайте бригадиру погреться», — потеснил плечом Клиночева чижак. «Бригадиру всегда пожалуйста». Клиночев, в свою очередь, так толкнул Васю, что тот повалился на бок. Все засмеялись. «Бедный Вася», — покачал головой Клиночев, — «земля не держит». Вася сконфуженно отряхнулся и присел на корточке с другой стороны костра. «Степа, можно тебя на минутку?» — выглянула из служебного вагончика Анна Ивановна. Азаров взявка ежась под дождем, перескакивая через лужи, направился в лабораторию. Понимаешь, не могу найти флакончик с гадючим ядом, растерянно пожимая плечами, сказала Кравченко. Куда ты его дел? Он в сейфе, нахмурился бригадир. Он заглянул в открытый шкаф, пошарил в нем рукой, вопросительно посмотрел на Кравченко. Яд щитомордника есть! Анна Ивановна показала Степану флакончик, который держала в руке в резиновой перчатке. Степан внимательно осмотрел сейф, опустился на колени и осмотрел пол под сейфом. «Действительно, где он может быть?» — процедил он сквозь зубы. «Ты давно его видел?» — с тревогой спросила Анна Ивановна. «Не помню. Я дня четыре сюда не заглядывал». Они перерыли всю лабораторию. Тщательно осмотрели все полки шкафа с эксикаторами. «Может, он в операционной?» — с надеждой произнесла Кравченко. Они обшарили каждый сантиметр, заглянули в каждый уголок служебного вагончика. Флакончик пропал. Кравченко сняла перчатки. «Боже мой, что теперь будет?» Степан сидел на табурете в операционной, сгорбившись и уронив руки на колени. Анна Ивановна еле слышно произнесла, «Степа, может, кто пошутил?» Азаров покачал головой и невесело усмехнулся, «Плохая шутка». «Срочно собери всех». Когда члены экспедиции набились в вагончик, Степан сказал, уставившись в пол, «Ребят, пропал флакон с гадючим ядом». Зина охнула. Вениамин, поглаживая бороду, что-то промычал, у Василия Пузырева отвисла челюсть. На сколько рублей там было яду? — спросил Клиночев. — Весь сухой гадючий яд, — повторил бригадир. — Точно не знаю, но где-то порядка четырех тысяч. — Ай-яй-яй, — возмутился Леня. — Украсть у товарищей четыре тысячи! — Ты хочешь сказать, что... — сурово посмотрел на него Азаров. Клиночев осекся. Члены экспедиции растерянно переглядывались. Чтобы вывести всех из оцепенения, — Анна Ивановна сказала, видимо, вспомнив прочитанные детективные романы, «Надо вызывать собаку». Часть 2. Следствие по делу. Глава 19. Талышинская районная прокуратура находилась в старом одноэтажном здании, выстроенном еще в конце прошлого века. Казенный вид придавали ему узкие окна, Стены, сложенные из красного кирпича в расшивку и потемневшие от времени, и тяжелое крыльцо. Отапливалось помещение печами, и хотя раз в два года белились потолки и стены, свежий вид держался до первого отопительного сезона. Алексей Владимирович Холодайкин, помощник прокурора, юрист первого класса, в настоящее время в Рио районного прокурора, Каждый раз с завистью проходил мимо рая дела внутренних дел, расположившегося в нижнем этаже новенького с иголочки жилого дома. Заходя в свое учреждение, он воспринимал как укор лично себе темный коридор,